Глава четырнадцатая. Стоя на краю поляны, Манда и Кара разъясняли деревенским свой план. Итак, у вас две проблемы: бандиты и машина, сказал мандалорец. На нас AT-ST. Но ваша задача будет прикрыть нас, когда они выйдут из леса. Селяне внимательно слушали. Теперь, когда он и Кара согласились помочь, деревенские были готовы пойти на что угодно. По крайней мере, большинство. Позади всех, явно сомневаясь в своих способностях, стояли Стоук и Кабен, фермеры, которые приходили его нанять. Как же свалить имперский шагаход? спросил Кабен. Хороший вопрос, воскликнула Кара. Сделав шаг вперёд, она заявила: Повредить шагаход на этой планете попросту нечем, поэтому мы построим ловушку. Она махнула рукой в сторону болота у себя за спиной, где твёрдая земля сменялась скоплением заводей. Нужно вырыть яму поглубже, и когда эта штука наступит на неё, Кто упадёт. Начинайте рубить деревья и стройте баррикады вот здесь, добавил Мандо. Высокие, чтобы их нельзя было перелезть, и прочные, чтобы нельзя было пробить. Он оглядел лица стоящих вокруг и, собравшись с духом, перешёл к другому вопросу. Дальше. Кто из вас умеет стрелять? Повисла тишина. Никто не шелохнулся. Но потом руку подняла Амера. Она не соврала. На тренировке, пока остальные полили с различной степенью меткости по банкам и кастрюлькам, подвешенным на суг, Амера стреляла четко и уверенно, всегда попадая в цель. Чуть поодаль Кара Дюм показывала остальным основные приемы рукопашного боя. Они упражнялись с самодельными копьями и дротиками. По крайней мере фермеры были целеустремленными, что довольно хорошо. К наступлению темноты нужно по максимуму подготовиться к бою, ведь его исход может определить одна лишь сила духа. В сумерках Амара зашла в сарай, где Мандо занимался последними приготовлениями. Мы скоро выдвинемся, сказал он ей. Когда мы вернемся, будет жарко. Она кивнула. Мы их встретим. Манда лишь посмотрел на нее в ответ. Пойдем, позвала Кара с улицы. Мандалорец отвернулся и вышел. В лесу уже почти стемнело, и безлунная ночь давала возможность остаться незамеченными. Манда и Кара продвигались вперёд, бесшумно ступая по ковру из сухих листьев и древесных игл. Постепенно до них стали доноситься неразборчивые голоса и фырканье двух бандитов, стороживших лагерь у кострища. Калатуинцы. Зеленовато-бурая кожа, выдающиеся надбровные дуги и зубастые, ощёренные нижние челюсти. Придавали этим гуманоидам особенно злобный вид. Караульные ели и пили. В основном, судя по тому, как звякали стаканы, как они сглаживали и как у них заплетались языки, пили голубую спочку. Недавний успешный набег на деревню сделал их крайне самоуверенными. Они даже не пытались сохранять бдительность. Мандалорец Скар и вышли к костру. караульные, заметив их, крайне перепугались. Один из них уронил стакан и попытался встать, но не успел. Кара ударила его. Клатуинец сложился пополам, и она довершила дело, врезав ему по голове. Мандо занялся вторым. И миг спустя они, пригнувшись, вошли в лагерь. Воины нашли главное пристанище бандитов несколько больших шатров, внутри которых что-то светилось голубым. Мандалориец выразительно посмотрел на напарницу и так и внуло. Именно туда им и мы нужны. Откинув полог, они нырнули внутрь палатки. Походное жилище на вид было пустым. Повсюду стояли большие круглые баки, и пузырящиеся в них голубая испочка отбрасывало на стены палатки пляшущие тени, создавая таинственную колдовскую атмосферу. Мандо дал детонатор, включил его и прикрепил мигающий красным заряд к стене. Снароружи слышались смех и разговоры других клотуинцев, а затем почему-то все разом смолкли. Мандалорец бросил взгляд на Кару. Ана тоже поняла, что происходит. Вход в шатёр приоткрылся. Бандиты хлынули внутрь, рыча от ярости. Манда и Кара разобрались с ними в рукопашную. Одного незадачливого клатуинца утопили прямо в бурлящей испочке. Подоспевшие товарищи убитых разбойников начали стрелять, и Мандалорец понял, что им отрезали путь назад. Выбраться из лагеря будет труднее, чем он думал. А таймер на детонаторе продолжал пикать, перейдя уже на частые панические гудки. Повернувшись, он вытащил бластер и открыл огонь по стене напротив, измочалив её так, чтобы дюн прорвалась сквозь неё. "Давай, я прикрою", крикнул он ей. Через мгновение он тоже проскочил через отверстие, и шатёр тут же взлетел на воздух огненным шаром. их швырнуло на землю, а весь лагерь запылал. Отплёвываясь от грязи, Кара села и бросила взгляд на Манду. "Только бы сработало", проговорила она. И тут же над деревьями возникла пара красных глаз, которые надвигались на них с металлическим лязгом и грохотом. Обратный путь до деревни прошел точно в тумане. Он бежал через лес, чувствуя прямо за спиной поступ шагахода, от которой тряслась земля. Пушки и ТСТ били по ней, вздымая в воздух грязь. Вырытое траншея где-то впереди вспоминал он, а за ней баррикада и десятки оранжевых огоньков. Они с Карой перебежали по узкому мостику. перекинутому деревенскими через яму. Огоньки фонарей мигали, и фермеры стояли с бластерами и самодельным оружием наготове, пристально глядя на лес. "Идёт", прошептал кто-то, и волна адреналина прокатилась по цепи, как электрический ток. Деревья ломались, ветки разлетались, И из за лесной завесы возникли красноватые лобовые стекла ATST. Шагоход предстал перед селянами во всей красе. От баррикады он казался поистине огромным. Машина шагала вперед на длинных и согнутых, как у болотных птиц, ногах. Ну давай, подумал Манда, давай же. Он мысленно измерил, сколько оставалось до ловушки — двадцать метров. Все мышцы в его теле напряглись. ATST сделал ещё шаг, и ещё один. 15 м. 10. 5. Шагаход остановился. Воин нахмурился, чувствуя досаду Кары. Что происходит? С шагахода вниз ударил яркий луч, прощупывая поверхность перед машиной. Длинные тени заплясали на заводах и хижинах. луч пробежал по баррикаде а затем достиг цепи фермеров прикнуться зашепел манда всем пригнуться внезапно шагоход снова открыл огонь грохот орудия глушал кара оглянулась на деревенских не с места зарала она держите позицию и тогда из-за деревьев раздался боевой клич И через мгновение из леса прямо к баррикаде с воплями и гиканьем побежали бандиты клотуинцы с оружием в руках. "Огонь!" завопила Кара. В одно мгновение пейзаж расцветилс чёртачками бластерных выстрелов. Фермеры привстали, стреляя по бегущим налётчикам. Мандалорец целился в кабину шагохода, Но броня машины отражала четно барабанившие по ней разряды, и ТСТ так и не сдвинулся со своего места на краю траншеи и успешно поливал оттуда деревню шквальным огнем. Ситуация стремительно ухудшалась. Лежа на земле, Манда слышал, как кричат от отчаяния селяне, которых он обещал защитить, и шага ходу до полной победы оставалось недолго. Он оглянулся на Кару. Надо, чтобы он шагнул вперёд, да и подумать, буркнула она. Импульсную винтовку сюда. Я прикрою. Он передал ей оружие. Женщина перепрыгнула баррикаду и пустилась бежать к траншее, что есть сил, отвлекая огонь шагохода на себя. Воин увидел, как она исчезла из виду, нырнув в яму. Ну давай же, пронеслось у Манда в голове. У тебя получится. Машина сделала ещё шаг. Кончик её стопы навис над краем траншеи и внезапно остановилась снова, стреляя по Кари в упор. Она отстреливалась из амбанской винтовки, но Мандалорец понимал, что долго ей не продержаться. Глотая же наживку металлолом несчастный, пробормотал он себе под нос. Позади послышался голос Амеры. Сейчас или никогда, сказала она односельчанам. Чтобы поднять их боевой дух, большего и не требовалось. Они выпрогнули из укрытия и бросились вперёд. Как их и учили, фермеры вступили в рукопашный бой с налётчиками, используя палки, копья и другие подручные средства. Мандо кинулся им на помощь и понял, что ещё не всё потеряно. Вывести быстрое шагоход, ведь нельзя так просто взять и Каров встал в траншею и положила винтовку на плечо и прямой наводкой выстрелила по правому иллюминатору кабины ИТСТ. Красный глаз машины взорвался снопом искр, шагоход встал на дыбы и качнулся вперед, опустив одну лапу прямо в траншею. Грязь уже начала осыпаться под гигантским весом. Этого оказалось достаточно. Лапы ИТСТ сложились в бок и подломились. Кабина с оглушительным шумом ударилась об землю. Манда достал заряд взрывчатки, включил таймер и припустил к поверженному шагоходу. Оказавшись рядом, воин прилепил взрывчатку к треснувшему стеклу кабины. Зырив швырнул его головой вниз в траншею. Спустя минуту они с Карой встали поглядеть на дело рук своих. Устрашающая машина превратилась во внушительных размеров кучу догорающих обломков. Оставшиеся в живых налетчики быстро смигнули, что к чему. Распороченные АТСТ и они в проигрыше. Клотуинцы разворачивались и бежали обратно в лес. Разочарована рыча от того, что битва так скоро закончилась. А на темпровизированном ратном поле раздались радостные крики фермеров, победно потрясавших копьями. Они это заслужили, подумал Манда. Он обернулся к Ари. Это и был твой план? Она рассмеялась, попрежнему не в силах отдышаться. Ага, вроде того.